Глава 5. Дочка сидела перед компьютером с таким лицом, будто только что выиграла олимпиаду, и в её руках медаль, а не пучок волос. "Я сделала это, ма!" радостно возопила Лена, увидев на мониторе Ольгу. "Что это? Состригла чёртову косу. Ах, вот что у тебя в руке. Волосы свои Лена не любила. Они были кучерявыми и рыжеватыми, а ей хотелось прямые и тёмные, как у мамы. Но стричь их не давала, потому что в детстве начиталась библейских легенд и надумала, что в волосах заключается сила не только у Самсона, но и у неё. Чтобы снять обсечённые концы, Оле приходилось уговаривать дочь неделями. И тут такое событие. Лена состригла косу Повернись, попросила Оля. Дочка крутанулась. У неё оказался бритый затылок, хотя когда она сидела передом, можно было подумать, что волосы забраны в хвост, а чёлка выпрямлена и покрыта лаком. "Ничего себе", ахнула Ольга. "Что скажешь? Тебе очень идёт эта причёска. Правда?" "Да, мне нравится. Как ты решилась?" Захотелось что-то изменить в жизни, и как любая представительница слабого пола, я начала с волос. Дитя, ты меня пугаешь. Не волнуйся, мама, я не лишилась девственности и даже не влюбилась. Короче, моё преображение никак не связано с мальчиками. Просто я взрослею. Когда ты так рассуждаешь, у меня складывается ощущение, что ты взрослая давным-давно. Ты так как Хорошо. Не похудела, а будто ещё веса набрала. Вот спасибо, добрая девочка. Лена рассмеялась. Но ты с этими пухлыми щеками ещё красивее. Если хочешь на море, лучше прекрати этот поток сомнительных комплиментов. Умолкаю. Думаю приехать за тобой и показать город, в котором выросла. Как тебе идея? Она мне нравится, но не целиком. В смысле? Зачем за мной приезжать? Я сама прекрасно доберусь. Папа посадит в поезд, ты встретишь. Да я ещё вещи кое-какие хотела взять. Привезу всё, что скажешь. Поговори с отцом об этом. Сегодня же это сделаю. Ладно, мам, мне бежать надо. Телефон вон разрывается, подружки ждут. До завтра. Целую, пока. Но картинка уже пропала. Дочь отключилась. «Тоже когда-нибудь станешь матерью и поймешь, как это обидно», — сказала Оля по темневшему экрану. После этого убрала планшет и отправилась в ванную. Смыв пот и пыль, Оля встала перед зеркалом и стала себя рассматривать. «Дочь права. Она еще пару кило наела. Еще столько же, и щеки станут, как у хомяка, набившего полный рот зерна». Оля скинула с себя полотенце, в которое обернулась после душа. Тело тоже округлилось, но не сильно. Раздеться ей перед мужчиной совершенно точно не стыдно. И она готова была это сделать, когда они с Олегом проводили последний вечер, но он сказал: "Я очень тебя хочу, просто невероятно". И она чувствовала это, когда Олег её обнимал. Но я воздержусь от преставашек, как говорит мой сын. Почему? требовательно спросила Оля. В лексиконе её дочки тоже имелось такое слово, и она сейчас была не против преставашек. Я планирую вернуться через неделю, но у меня может не получиться. И если такое произойдёт, ты придумаешь себе что-нибудь, типа он всё врал, а сам хотел только мною воспользоваться. матросил и бросил как-то так. Но у меня намерения серьёзные, поэтому я буду вести себя как джентльмен. После этого он церемонно поцеловал ей руку, но тут же притянул Олю к себе и стал терзать её губы. Это не по-джентльменски, оттолкнула она Олега. Ведите себя прилично, молодой человек. Буду, выдохнул он. А теперь позволь проводить тебя. время позднее, а мне ещё ехать в соседний город и собираться. На том и расстались. С того времени Олег позвонил лишь однажды. Проезжая мимо Олиной станции, шутливо спросил: "Не машет ли она ему платочком?" Пожалуй, хорошо, что секса не случилось, а то она могла бы подумать, поматросил и бросил. Одевшись, Оля покинула ванную. сделала себе кофе и вышла с чашкой на балкон. Академический дом когда-то был мечтой всех горожан, включая детей. Просторные комнаты с высоченными потолками, лифт, мусоропровод в их захолустье это считалось шиком. Детская площадка во дворе и у каждого ответственного квартиросъёмщика свой сарай и гараж ракушка. В настоящее время всем этим удивить было трудно. В городе настроили жилых комплексов, два из которых имели категорию люкс. Академический дом перестал считаться самым престижным, и всё равно жить в нём было почётно. Поэтому его обитателями были люди по меньшей мере приличные. Единственное исключение арендаторы квартиры земских. Толпа роботяг одной из бывших республик СССР. Они много шумели, не соблюдали чистоту и постоянно готовили что-то вонючее. В данный момент это шатё оккупировало детскую карусель, гоняло на ней и гоготало. Так как наступил вечер и дети разошлись по домам их играм гостарбайтеры не мешали, а вот покою родителей да. Но стоило кому-то прикрикнуть из окна, мужики, как переспелые персики, попадали с карусели. Потом поднялись из земли и потопали к себе готовить что-нибудь вонючее. Оля допив кофе, хотела уйти с балкона, но тут увидела отца Лёши. Он вышел из сомнительного заведения под названием Пир и прошёл к пустевшей карусели. Плюхнувшись на стульчик, засеменил ногами, чтобы раскрутиться, но что-то пошло не так. И Николай Эрнестович шмякнулся на землю. Оля охнула. Поскольку старший земских продолжал лежать лицом вниз, она бросилась в комнату, натянула на себя джинсы и футболку и выбежила из квартиры. Спустившись с третьего этажа по лестнице, Оля вышла на улицу и бегом направилась к Николаю Эрнестовичу. Ей было страшно. А что если он расшибся насмерть? Кристовская тронула мужчину за плечо, затем встряхнула. Он не отреагировал. Точно расшибся. И тут до слуха Оли донёсся стон. Жив. Она перевернула земских на спину и выкрикнула: "Вам плохо?" В ответ услышала: "Не. Мне хорошо." "Николай Эрнестович, у вас лицо разбито. Иди." «Тут...» — Оля ткнула в левую щеку, по которой из неглубокой, но обширной раны текла кровь. Земских открыл глаза. Глаза у него были темно-карими, почти черными, и очень живыми, яркими. Леша пошел в мать и унаследовал голубую радужку и спокойный, даже чуть ленивый взгляд. «Я не помню, кто ты», — проговорил Николай Эрнестович. «Я не помню, кто ты», — Език его заплетался. Ну я тебя знаю, и ты нравишься мне. Вы мне тоже. Давайте я помогу вам подняться. Нет, мне и так хорошо. Вас может полиция забрать, если в таком виде застанет. Плевать. А штрафуют. Нажала на нужную клавишу Оля. Земских тут же сел. Хрен, они от меня денег получат. Он попытался сложить пальцы в дулю, но не вышло. А ты кто? Я Оля Крестовская. Затуманенный алкоголем мозг не сразу выдал нужную ассоциацию, но всё же это случилось. Лёшкина не состоявшаяся жена. Она сама. Обалдеть. А ты чего тут? Красавица, королева и все дела уехала куда-то. Куда? Я жила в Самаре. Красивый город был там. А вернулась зачем? Я приехала друзей навестить. А мой Лёха? Оля пожала плечами. Ты видела его? На сей раз она кивнула. Совсем другой. Возрослел. И и они про то. Он поднялся на ноги. Падение будто так стряхнуло Лёшиного отца, что сначала он стал совершенно невменяемым, а потом резко отрезвел. Ты вон тоже повзрослела, а всё такая же. Хоть и щёки накусала, а он другой совсем. Дались все мои щёки. Мысленно возмутилась Оля. не заметила. «За его спиной смерть стоит». «Скажете тоже», — фыркнула Ольга, хотя ей стало не по себе, когда она услышала слова старшего Земских. «Ты просто не сталкивалась с больными часто. Я в медицине двадцать пять лет проработал. Но чуять смерть начал, конечно же, не сразу. Это с опытом приходит. То есть, думаете, что Лёша не жилец? Не жилец, эхом повторил земских. Потом махнул рукой и побрёл прочь. Давайте я вам такси вызову, крикнула ему вслед Оля. Николай Эрнестович не ответил, а вскоре скрылся за домами. Хорошо, что в пир не пошёл. Оля в задумчивости вернулась домой. к пьяным бредням она обычно не прислушивалась, но старший Земских озвучил ее опасения. Да и не только ее, еще Сашины. Как раз она была первой, кто предположил, что с Лешей что-то не так. Крестовская разделась, натянула на себя полюбившуюся футболку с Валуевым. Неужели Леша на самом деле умирает? Поэтому и приехал на родную землю, чтобы встретиться тут со старухой с косой. Но до этого исполнить свою детскую мечту и стать моряком. Оля помнила, что он грезил об этом. Даже в мореходку хотел поступать, да отец настоял на медицинском институте. Зазвонил телефон. Оля взяла сотовый и поднесла к уху. Добрый вечер. Надеюсь, не разбудила? Это была Саша Пахомова. Нет, я не сплю. Ты извини меня за сегодняшнее поведение. Саш, я всё понимаю. Ты как? Странно. Хочешь поговорить об этом? Нет, я звоню по другой причине. Кажется, я разгадала папин шифр. Серьёзно? И что же означали все эти слова? Цифры. Не поняла. Я написала каждое на отдельной бумажке. и раскладывала в разных комбинациях. Но как ни разложи, хрень выходит, тарабарщина. И тогда подумала, а что если не на сами слова отец внимания хотел обратить, а на их положение на странице? Как это? Четвертое слово в первой строке. Это либо четырнадцать, либо сорок один. В общем, я составила два варианта послания, хотя их может быть больше. И что, по-твоему, означают эти цифры? Номер телефона? Нет, цифр слишком много. Оля услышала сигнал, который сопровождает доставку сообщения. Кто-то прислал ей СМС. Номер лицевого счёта? Звучало ещё одно предположение Крестовская. У меня была такая мысль. Но когда я ещё раз пролистала книгу, увидела то, чего не заметила до этого. а именно запятые. Отец подчеркнул две запятые, понимаешь? А ещё на трёх страницах поставил галки над текстом. Это нули. Ты тоже догадалась, возбуждённо воскликнула Александра. Но всё равно было непонятно, что эти цифры значат, пока я не нашла ещё тире. То есть две десятичные дроби, не одна. И что в итоге получилось? Похоже, координаты, широта и долгота. На какое место они указывают? Близкое к нашему городу, и находится оно в открытом море. Яснее не стало, не правда ли? Полной ясности нет, ты права, но я докопаюсь до сути. Несколько в этом не сомневаюсь. Крестовской хотелось закончить разговор и прочитать смс, но она ждала, что подруга попрощается с ней первой. Однако Саша продолжила диалог. Оль, Лёша не звонил тебе? Нет. А тебе? Я дала ему твой номер. Он сам попросил, взволновалась Саша. Да. Я так хочу его увидеть, сказать ей или нет о том, что отец Алексея видит за спиной сына ангела смерти. Решила промолчать. Может мне самой ему позвонить? Ольга вспомнила последний разговор с младшим земским и выпалила: Позвони. Вдруг он сам не решится. И что сказать? Спросить, как дела, например? Глупо. Попросить помощи? Тебе предстоят ещё одни похороны, и ты же знаешь, я не умею просить. Как и быть благодарной? Простите меня за это. Вы с Пашей столько сделали для меня, а я... Я хоть раз вам сказала спасибо. Леша дал мне задание найти обмен для тебя и готов добавить 500 тысяч. Вот тебе повод для звонка и возможность поблагодарить одного из нас. «Ты серьезно сейчас?» Ее голос дрогнул. «Саш, конечно, серьезно. Я уже смотрела некоторые варианты, Но они меня не устроили. Я продолжаю искать для тебя удобное жильё. Не хотела говорить, пока не найду. Мне нужно всё это переварить. Понимаю. Поэтому прощаюсь и желаю тебе спокойной ночи. Ок. Когда в динамике раздались гудки, Оля открыла сообщение. Оно было от Олега и содержало всего одно слово. Скучаю. Краткость сестра таланта, фыркнула Оля и ответила Олегу ещё талантливее. И я